В семнадцатом году на соборе православной церкви была выдвинута кандидатура Самарина на московскую митрополичью кафедру. Он не захотел принять постриг. Говорили, что из-за дочери Елизаветы, в которой Александр Дмитриевич души не чаял. Эта удивительная русская девушка едва не с пятнадцати лет взялась за полные тяготы, опасностей обязанности связной. С монашками из разогнанных монастырей и верующими женщинами стала ездить по России с одеждой и деньгами, тайно жертвуемыми, заточенным и сосланным духовным лицам. И по стопам воспетых русских женщин последовала за отцом в якутскую ссылку. Вот только не было у нее заботливо снаряжавшей в путь состоятельной семьи, не преданной горничной, не терявшихся перед петербургской аристократкой смотрителей и комендантов. А были... Езда в нетопленных вагонах, мешочники и озлобленный люд Были заградительные отряды с хлебнувшими сладкой безнаказанности, плохо говорящими по-русски стрелками. У брата Лизы не было и сотой доли спокойного мужества сестры. Пожалуй, именно трусость определила падение Юрия. В органах его крепко припугнули, и страх земной пересеял страх кар небесной. А в семье Самариных низыблемо без Бога ни до порога. Юша Самарин не пропускал служб. В храме подряд ко всем иконам прикладывался, отбивал перед ними земные поклоны и со слезами умиления. И как строго он порицал недостаточно чинное стояние в храме, опоздание к богослужению или манкирование поцелуем руки подающего крест священника. Перед ним и значительно более искушенный в церковных делах человек, чем я должен был чувствовать себя оглашенным. И вот что, оказывается, таилось за набожностью, за этим усердием христианина. Что бы ни меняли на Соловецких островах новые люди, какие бы порядки ни заводили, как бы противоположны не были цели и задачи пришельцев вековому назначению монастыря — перед находившимся в те годы в лагере русским человеком лежала открытой летопись отвергнутых путей россии в глубь нетронутых лесов вдоль берегов разбросанных по острову бесчетных озер шли обставленные крестами тропы вели они к потаенным скитам где длинные годы молились и спасались старцы. здесь в двадцатом веке продолжалась начатое еще в киевской руси Здесь жили легенды о Сергии Радонежском, Кирилле Белозерском, Ниле и Пафнутии, Иосифе, рубивших в глухих дебрях кельи, расширявших границы православия и русской государственности. Каждые пять словецкой земли, каждый монастырский камень говорили о горстках подвижников, родевших о духовности. Подвиг веры сочетали с трудами, приносившими земные плоды. Тысячи и тысячи богомольцев, мужиков архангельских, вятских, ланецких, пермских, со всего севера России встречали здесь своих земляков. Видели их в подрясниках и скуфьях, ухаживающими за скотом, возделывающих землю, искусных рыбаков и плотников, мореходцев, гончаров, кожевников, скорняков, каменщиков. И я ходил по острову, как по огромному музею истории моего народа, исполненный тягот, опасностей и свершений. В надвратной Благовещенской церкви в бывших покоях настоятеля было выставлено средневековое оружие — бердыши, пищали и протазаны.